Ворота заперты, как обычно. Дровосек заколотил в калитку. В маленьком окошке появилось багровое лицо Руфа Билана. «А где фарамант?» — удивился дровосек. «Он болен. Я его заменяю». «Что у вас тут происходит?» «Да так, ничего особенного. Подходили неприятели»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 По приказу Урфина придворные бросились ловить ворону, но напрасно. Как Гекар взлетела на верхний с окна с насмешливым карканьем. «Вот мое решение!» — сказал Урфин Джус, и в зале наступила тишина. «Страшилу я мог бы сжечь, а железного дровосека перековать на гвозди».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 «Вы будете находиться в заключении, и не в подвале, а на высокой башне, где каждый может вас видеть и, увидев, убедиться в могуществе Урфина Джюса». «Убрать их!» — обратился повелитель к страже. Громко топая ногами, дуболомы увели пленников».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 — воскликнул польщенный Страшила. «Но и сердце тоже стоящая вещь!» — возразил Дровосек. «Без сердца я был бы никуда не годным человеком и не мог бы любить свою невесту, оставленную в голубой стране!» «А мозги!» — снова начал Страшила. «Мозги, сердце, мозги!» — сердито оборвала ворона.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 Но у страшилы ничего не вышло. Игла выскальзывала из его мягких непослушных пальцев, и он не мог провести самой простой черты. За дело взялся железный дровосек. Он сам не ожидал, что у него получится так хорошо. Видно, он имел прирожденный талант к рисованию. Страшила выдернул из полы своего кафта на длинную нитку. Лист обмотали вокруг ноги, как гекар, крепко привязали, ворона попрощалась с друзьями, проскользнула сквозь прутья решетки, взмахнула крыльями и скоро исчезла в голубой доли.